Глава тридцать «И плачу я один, от глаз людских укрывшись, О, моя бедная погибшая любовь!» Альфред де Мюссе, «Декабрьская ночь». «Мне лес безлюдный, глуший полумрак милей, Чем пестрый и богатый город, Я здесь брожу один, никем не видим, И вторю песни томные соловья С тинаниями тоскующего сердца». Вильям Шекспир Два веронца. Перевод Левика. В сонную августовскую погоду, как раз когда жара и великолепие уходящего лета, казалось, достигли своего пика, миссис Ольванд с невесткой оказались в киларнии. Величественные горы смыкались вокруг, заслоняя от них весь суетливый внешний мир. Перед ними простирались тихие, залитые солнцем, озера, безмятежные, невыразимо прекрасные. И все нежные голоса природы призывали покой в многострадальное сердце, которому не было успокоения. Доктор Оливанд, который невозмутимо и скрытно руководил перемещениями путешественниц, возражал против того, чтобы его жена остановилась в отеле. Тщетно мистер Чалфонд заверял, что гостиницы Киларни восхитительны, и там можно насладиться хоть полным уединением, хоть приятнейшим обществом. Доктор Оливанд не желал ни того, ни другого. «Моя жена не поедет туда, где ожидается приятное общество», — мрачно сказал он. «Я не хочу, чтобы она преждевременно сошла в могилу». Мистер Чалфунд вздохнул и жалобно напомнил доктору, что есть гастрономические удовольствия, которые можно получить за хорошо организованным общим столом в отеле, но вряд ли можно гарантировать в частном порядке. И ужины, которые нам давали в Киларне, были надиво прекрасными», — убеждал семейный врач. «Будь они достойны самого Лукулы или Брияса Варена, моя жена не станет есть за общественным столом», — решительно ответил доктор. «Нужно снять коттедж где-нибудь возле озер». «Сноска». Лукул Луций римский римские начальник и политический деятель из плебейского рода Лициниев Лукулов, запомнился за победы над Понтийским царством и Великой Арменией в Третьей Митридатовой войне, а также за расточительные Лукуловы пиры. Брея Саварен Жан-Антельм, французский философ, кулинар, юрист, экономист, политический деятель, музыкант, автор знаменитого трактата «Физиология вкуса». «Не думаю, что это будет легко» возразил мистер Чалфанд. Он оказался прав, но после долгой переписки, в основном при помощи телеграфа, чтобы избежать потери времени, доктор Оливанд отыскал местечко, показавшееся ему подходящим. Это был деревенский коттедж близ Макроса с видом на Среднее озеро, с садом, где все самое прекрасное росло с роскошным изобилием, присущим этой благодатной почве. Вьющиеся розы укрывали серые каменные стены, рябины раскинули перистые листья над лужайкой, пряные гвоздики и резида окаймляли старомодные клумбы, блестящие листья земляничного дерева защищали низкий дом от суровых ветров. Более укромного уголка среди этих романтических пейзажей было не найти. Флора была очарована келарнию, Настолько, насколько беспокойный разум вообще способен оценить внешнюю красоту. Однако для скорбящих глаз все вокруг принимает один тусклый, мертвый оттенок, либо только обостряет боль своей яркостью и красотой. Флора чувствовала себя здесь так же, как в Бранскомбе после исчезновения Уолтера. Как трудно быть несчастной в таком прекрасном мире. Тщетно миссис Оливан с путеводителем в руках излагала особенности пейзажа, пыталась пробудить в спутнице то исправное и усердное восхищение природой, которое является первым долгом туриста. Флора переводила томный взгляд от Торка на Мангертон и даже не понимала, где что. Сноска. Мангертон — самая высокая гора в одноименном массиве. Западные склоны находятся на территории национального парка Келарни, но туристы редко замечают ее из-за близости более живописный и доступный торг. «Душа моя!» — серьезно сказала ей свекровь. «Что толку приезжать в такое место, если не потрудиться оценить пейзаж и хотя бы выучить название окружающих тебя объектов?» «Ты ведь помнишь все, что видела в Риме? Колизей и эту Троянскую, как ее там?» «Да, мама. Но тогда я была счастлива», — вздохнула Флора. «Кадберт читал мне отрывки из Тацита на английском, и мы сидели среди руин, пока Рим не начал казаться населенными мертвецами». Мы говорили о Вергилии и Горации, о Риме, который они знали до того, как умерли старые боги. Он цитировал стенание Альфреда де Мюссе из «Роллы» или доставал карманный томик Шекспира и читал что-нибудь из римских пьес. «Да, тогда я была счастлива», — заключила она со вздохом. «И будешь счастлива», — сказала миссис Оливант. «Двое любящих не могут оставаться в разлуке навеки». «Я любила его мама, но не знала, насколько сильно, пока… пока не узнала, что он недостоин моей любви», — сказала бы она, но закончила фразу лишь вздохом. Она не могла дурно говорить о сыне матери, особенно той, которая так много пожертвовала добрых чувств к ней самой. В сельском приюте у озера дамы вели довольно сонные существования. Флора еще недостаточно окрепла для регулярных экскурсий, даже тех легких поездок, какие устраивали искателям удовольствия в Келарне. Позволяла катать себя по озерам и, казалось, чувствовала вялое удовольствие от медленного хода лодки, нежной ряби летних волн, тихой красоты пейзажа. Она проводила долгие часы за книгами на прекрасном Иннишфаллине, пока миссис Оливанд, для которой истинное безделье было мукой, неутомимо трудилась над шерстяными домашними туфлями для сына. Доктор терпеть не мог роскошь, но соглашался поместить их в своей гардеробной, чтобы надеть пару раз. Сноска Инишфаллин остров на Лохлиане, одном из трех озер Келарни в графстве Керри, Ирландия. Главная достопримечательность острова — руины одноименного аббатства. Здесь, в зелёном убежище древних монахов, Флора грезила над Горацием или Гюго, Байроном или Де Мюссе, и временами с горьким вздохом вспоминала, кто научил ее ценить величайших авторов и считать чужие языки своими. О ком она более всего жалела в эти печальные часы тайного траура? о возлюбленном, которого избрала ее детская прихоть и которого судьба и дурные страсти безвременно отняли у нее, или о муже ее женской зрелости? Ответ очевиден. Чей образ неустанно преследовал ее? Чьи взгляды и интонации повторялись на каждой знакомой странице в каждом любимом отрывке из ее избранных поэтов? Конечно же, Ее повелителя и наставника, который сформировал ее разум и наполнил сны чудеснейшими фантазиями. Она думала о Кадберте. Именно Кадберта она оплакивала. Того Кадберта, которому заявила о своей ненависти, от которого навсегда отделила свою жизнь. Трудно разорвать связь длившейся более года счастливой супружеской жизни, которая начала плестись задолго до ее замужества, в те скорбные дни, когда она очнулась от темнейших, лихорадочных снов в чужом доме и спросила Кадберта Оливанта, что стало с ее отцом. С самого первого часа ее сиротства он был для нее всем миром, единственной всемогущей любовью, в которой нуждалась ее слабая натура. Он был глубоко укоренившимся дубом, на котором она могла повиснуть. Жалкий паразит, каким она была в своей женской немощности. Без него ее жизнь пришла в упадок и стала просто отрезком времени. Бесцельный, бессмысленный не жизнью, а одним терпением, унылым отбыванием дней и ночей, восходов и закатов, тепла и холода, существованием, Таким же бездумным и безнадежным, как у скота на склоне холма, но без их животной радости. Иногда она закрывала книгу с коротким внезапным вздохом, похожим на сдавленные рыдания, поднималась с поросшего мхом берега и уходила от того места, где ее спокойное дуэнье укладывало крест на крест маленькие шерстяные стежки, иногда вставляя пару бусинок. Восхищалась результатом своего труда и была счастлива. Флора бродила в зеленой глуши, прислоняла голову к стволу громадного ясеня и роняла тайные слезы любви, жалости и сожаления по мужу, которому она высказала свою ненависть и презрение за его ложь. Горьки были эти слезы, потому что проливались в полной безысходности. Вот бы Господь просто позволил мне умереть. Было ее единственной молитвой. Но несмотря на слезы тайком, на полубессонные ночи сладкий мягкий воздух Кэри сделал свое целебное дело. Потухшие глаза снова обрели часть своего прежнего света. На щеке вернулся нежный румянец. По мере того, как флора крепла, дамы забирались все дальше, поднимались на Мангертон, бросить взгляд на великолепную панораму холмов и вод. Проводили долгие дни в тени лавров на берегу могучего каскада, который низвергается с ее вершины. Флора занималась ботаникой, миссис Оливанд была верна туфлям. Они проникли в ущелье Данло и поехали на своих верных пони в Черную долину, и эта безлюдная пустошь с первого же взгляда стала любимым местом отдыха Флоры. Сноска. Ущелье Данла, узкий горный перевал в графстве Керри, Ирландия. Одно из самых популярных туристических направлений благодаря своим пейзажам. Черная долина – удалённое место к югу от ущелья Данла. Часть пешеходного маршрута – кольцо Керри, который начинается и заканчивается в Келарне. Мрачное величие пейзажа, казалось, гармонировало с ее грустными мыслями. Уединение успокаивало. Постепенно миссис Оливанд пришла к выводу, что иногда лучше позволить Флоре бродить одной, а если в сопровождении, то лишь крепкого проводника, который вел ее пони по неровным участкам дороги и пересказывал легенды, сложенные о каждой скале и вершине. И миссис Оливанд, методично проследовав за всеми указаниями путеводителя, считала свой долг перед Келларни выполненным и в глубине души, Предпочитала сидеть на лужайке в тени плакучего ясени, читать любимого Уортсворда или подбивать тапочки для милого Кадберта, нежели предаваться более изнурительным удовольствиям, связанным с воздаянием почестей природе. Так что Флора переплывала озеро на специально припасённые для неё лодочки, брала своего пони, ждавшего на том берегу под присмотром ее верного вассала, и ехала в Черную долину, этот пугающий амфитеатр холмов, который даже в самый солнечный день скрыт во мраке. Здесь она бродила по своему усмотрению, а проводник, достаточно смышленный, чтобы понимать, когда он не нужен, сидел где-нибудь на зелёном холме и, будучи человеком многих талантов, мастерил лососевых мушек для рыбалки. Немногочисленные обитатели этой романтической глуши постепенно сблизились с красивой молодой англичанкой. Девушки с веселыми лицами любили с ней беседовать, женщины приносили козье молоко, дети собирали для нее папоротники и дикие цветы, даже собаки ласкались к ней. Во время этих одиноких прогулок она была ближе к счастью, чем когда-либо с того ужасного июньского вечера в Ивах, когда Джаред Гернер раскрыл перед ней низость ее мужа. Здесь, среди этого величественного и меланхоличного пейзажа, ее душа поднялась на новый уровень. Прежний эгоистичный плач, он видел моё горе, медленную агонию надежды, невыносимую пытку неизвестностью и продолжал меня обманывать, был забыт. Флора впервые думала о муже с неподдельной жалостью. Они были так далеко друг от друга, так окончательно разделены. С этого расстояния она могла спокойнее оценить его поведение. Оглядываясь на свое прошлое как на другую жизнь, она видела его тем взглядом, который больше не был ослеплен страстью. Ради нее он согрешил. Можно думать о нем как угодно сурово, но ей не вычеркнуть до конца этот факт из своего сознания. Ради неё, чтобы завоевать ее любовь, Он изменил себе. Не в его природе было унижаться, обманываться, а ради нее он стал лжецом и лицемером. Она вспомнила те минуты меланхолии, которые озадачивали и огорчали ее, мрачное настроение, нападавшее на ее мужа даже в самые светлые часы, депрессию, которую он называл профессиональными тревогами. Теперь она могла понять, что он страдал из-за своего греха, ложь лежала на нем тяжким грузом, все благородство его души восставало против той единственной великой подлости. Многие женщины гордились бы такой страстью, как могла гордиться Клеопатра, когда ее воин-любовник применял свою славу на никчемную любовь последовав за ее уплывающими парусами, заявив, что завоеванные и потерянные миры не стоят даже ее слезинки. Иногда Флора думала о муже с такой устоявшейся и безнадежной грустью, какую могла бы испытывать по-умершему, потому, чьим дням и грехам пришел конец, чью память можно было только лелеять или презирать. А в другие минуты воображение рисовало его посреди отшельнической жизни, и сердце ныло от его одиночества. «Каким странным должно быть, кажется, дом», — думала она, представляя себе знакомые комнаты на Уимпл-стрит. Она знала, что Ивы оставлены на попечение слуг, муж вряд ли туда ездит. «Каким странным и одиноким должно быть выглядит этот чинный лондонский дом», Хуже, чем когда я впервые его увидела и удивлялась его холодной чопорности. Гораздо хуже для Кадберта теперь, когда он лишен общества матери. Наверное, сидит полночи в своем кабинете, читает эти ужасные медицинские книги, английские, французские и немецкие. Что мы за ужасные создания, раз столько врачей так много написали о наших болезнях? Бедный Кадберт. Какое унылое существование. Но это ведь тот образ жизни, который он вел до возвращения отца из Австралии. Для него это не имело бы особого значения, не будь мы так счастливы в прошлом. И она вспомнила знаменитые строки, которые они так часто перечитывали вместе. «Ужасней и сильнее скорби нет», О днях блаженства вспомнить в дни печали. Сноска, аллигери, божественные комедии, перевод Минаева.